Повязку сняли, и он обнаружил себя в просторном дворе, облицованном каким-то белым камнем. В глаза било яркое, отражающееся отовсюду солнце. Бруто зажмурился. Двор был окружен лучниками. Стрелы были направлены вниз, но позы лучников предполагали, что в любую секунду луки могут быть переведены в горизонтальное положение. Здесь их ждал еще один лысый человек. Казалось, Эфеп обладает бесконечным запасом тощих лысых мужчин в тогах. Этот мужчина улыбался, но только одними губами. «Никому мы не нравимся», — подумал Бруто. «Полагаю, вы простите нас за эти незначительные неудобства», — промолвил Тощий. «Меня зовут Аристократ. Я секретарь тирана» убедительная просьба оставить все оружие здесь. Ворбис выпрямился во весь рост. Он был на голову выше Феба. Его обычно бледное лицо побледнело еще больше. «Но мы имеем право сохранить наше оружие», — воскликнул он, — «мы посланцы в чужеземное государство». «И тем не менее мы не какие-то там варвары», — мягко возразил аристократ. «Здесь вам оружие не потребуется». «Не варвары?» — переспросил Ворбис. «А кто сжег наши корабли?» Аристократ поднял руку. «Этот вопрос будет обсуждаться в другое время. Я должен исполнить приятную обязанность показать вам ваши комнаты. Уверен, после столь длительного путешествия вам захочется отдохнуть. Вы имеете право ходить в пределах дворца, где хотите». Если вы вознамеритесь заглянуть туда, где ваше присутствие нежелательно, стражники быстро и тактично сообщат вам об этом. — А покинуть дворец мы можем? — холодно спросил Ворбис. Аристократ пожал плечами. — Ворота охраняются только когда идет война, — сказал он. — Если запомнили дорогу, М -м -м. можете ей воспользоваться. Но должен вас предупредить, что праздные прогулки по лабиринту вряд ли разумны. Наши предки отличались достойной сожаления подозрительностью и по причине этой врожденной недоверчивости установили множество ловушек, которые мы, исключительно из уважения к традициям, содержим в смазанном и взведенном состоянии. А сейчас не соблаговолите последовать за мной? Амниане старались держаться вместе, пока аристократ показывал им дворец. Здесь было много фонтанов, много садов. Тут и там люди сидели маленькими грубками и не занимались ничем, кроме разговоров. Эфебы, казалось, имели весьма смутное представление о понятиях «снаружи» и «внутри». За исключением, конечно, опоясывавшего дворец лабиринта – призванного четко определять границу между этими словами. — Опасность поджидает нас здесь на каждом углу, — тихо произнес ворбис Любой человек, нарушивший дисциплину или вступивший в общение с местным населением, обязан будет объяснить свое поведение инквизиторам. И подробно. Бруто посмотрел на женщину, наполнявшую из колодца кувшин. Ничего воинственного в ее действиях он не углядел. Он снова испытывал странное чувство раздвоенности. На поверхности находились мысли Бруты, которые полностью соответствовали образу мыслей, одобряемому цитаделью. Это было гнездо безбожников и нечестивцев, мирская сущность которого служила плодородной почвой для инакомыслия и ереси. Несмотря на яркий солнечный свет, в действительности здесь правили тени. Но несколько ниже расположились мысли Бруты, который наблюдал за Брутой изнутри. Ворбис выглядел здесь чужим. Он был слишком резок и неприятен. И Бруте хотелось узнать побольше о городе, где гончар нисколько не удивляется, когда к нему подбегает голый и мокрый человечек и начинает чертить треугольники на стенах его лавки. Бруто чувствовал себя большим пустым кувшином, а всякая пустая вещь требует наполнения. «Это все твои проделки», — шепнул брута. Сидящий в коробе Ом посмотрел на форму мыслей бруты и попытался быстренько что-нибудь придумать. «Нет», — откликнулся он, — «это, по крайней мере, было правдой. Случалось ли такое раньше?» «Неужели так оно и было тогда, в первые дни?» «Вероятно. А сейчас все было таким смутным, таким расплывчатым. Он не помнил сами мысли, помнил только их форму. Все было окрашено в яркие цвета, все росло не по дням, а по часам. Он сам рос». Мысли и разумы их вырабатывавший развивались с одной скоростью. Неудивительно, что он забыл те времена. Это все равно, как огонь пытался бы вспомнить форму языков пламени. Но ощущения это он еще помнил. С Брутой он ничего такого не делал. Бруто делал всё сам. Он начинал мыслить благочестиво. Начинал становиться пророком. Эх, посоветоваться бы с кем-нибудь, с кем-нибудь понимающим. Но он же в Эфебе, не так ли? В стране, где люди зарабатывают на жизнь тем, что пытаются все и вся понять.